По Неве дуло два встречных ветра — Сиверик от шведов и Мокряк с мокрого места. И когда они встретились, тогда получился третий ветер — Чухонский поперечень. Сиверик был прямой и курчавый, Мокряк — косой, с загибом. Получился Чухонский поперечень — поперек всего Он ходил кругами по Неве, очищая малое место, подымал седую бороду дыбом и потом вставал против мест и покрывал их. Тогда два молодых волка отстали от большой стаи в лесу за Петровским островом. Два волка бежали по притоку Невы, перебежали его, постояли и посмотрели. Они побежали по Васильевскому острову, по линейной дороге и опять остановились. Они увидели шалаш и деревянную рогатку. В шалаше спал живой человек, укрывшись. Тут они обошли рогатку. Они ровно побежали по узкой тропе, шедшей вдоль дороги. Миновали две мазанки и у самого меньшего дома спустились на него. Они осторожно спускались. Были навалены камни, запорошены снегом, а кое-где и голые. Они, волки, ставили нежно свои лапы и побежали к жидкому лесу, который видели вдалеке. В одной избе загорелся свет, или он горел уже раньше, но только стал теперь ярче. Потом в сумерках выскочил человек с мордастыми собаками, потом спустил их и тут же закричал, и вскоре выстрелил из длинного ружья. Ганс Юрген был повар, а теперь береговой начальник, и это он выскочил из своей избы и выстрелил. Мордастые собаки были его доги. У него их было двенадцать собак. Волки прижались тогда за даме ко льду, и вся их сила ушла в передние лапы. Передние лапы делались все круче, все сильнее. Волки все более забирали пространство, и они ушли от собак. Потом выбежали на берег и мимо летнего сада добежали до Ерика, фонтанной речки. Тут они пересекли Большую Невскую перспективную дорогу, которая на Новгород, мощенную. на ней лежали поперек доски. Потом, перепрыгивая по болотным кочкам, они скрылись в роще по фонтанной речке. А от выстрела он проснулся.